Глава 9 Прошло еще два дня нашего заключения. Все то же самое, одно и то же, как в дне сурка. Только разве что кормежка изменилась. Теперь еду приносили три раза в день и пожирнее, чем раньше. Появилась картошка, тушенки чуть больше, иногда даже кольца морковки плавали в мутном вареве. Народ чуть оживился, даже лица посветлели. Но все-таки до веселья было далеко. Наоборот, тревога только крепче засела в душе каждого. Раз уж эти черти пошли на такие щедрости, значит, готовят нас к чему-то серьезному. Мажорчик по-прежнему жил своей жизнью. Был злой и ершистый, шипел на нас, будто все виноваты в его бедах. Вываливал свои угрозы. Вот выберусь отсюда. Всем припомню, особенно тебе и тебе». Никто всерьез его уже не воспринимал. Все уже привыкли к его огрызательствам, как и к писку комара над ухом, и особо не обращали внимания. Доставал, но не смертельно. Хотя дед Ефим, бывало, не выдерживал и осаживал его каким-нибудь крепким словцом из своего пенсионерского арсенала. Да я иногда прописывал костичке очередную оплеуху. Сам Ефим за эти дни стал своего рода летописцем нашего плена где-то раздобыл кусок уголька, может, от печной залы с прежних времен осталось или еще откуда, и каждый день делал на стене черточку, календарь свой вел. Считал дни, бурчал под нос. Вот уже скоро морозы ночные ударят, тогда без печки в бараке всем туго придется. Зубы на полку сложим. Его слушали молча, понимая, что старик дело говорит. По ночам и так холод уже, бывало, пробирал до костей а дальше будет хуже. Но все надеялись свалить отсюда еще до морозов. Надеялись они в основном на меня. Видели во мне лидера. И я сам неотступно думал. Нельзя подвести людей. Они мне верят. Хотя, возможно, есть те, кто и не верит в спасение. Но каждый понимал, что долго нас здесь держать не будут. Уже скоро настанет час икс. Ворон тоже не терял времени». Этот бычара хоть и казался пустоголовым на первый взгляд, но смекалка у него была. Разобрал он свой тяжелый байкерский ботинок, вынул из стельки железный супинатор и принялся точить его об железную ножку стола, вмонтированную в пол. Долго и терпеливо, периодически почесывая изрядно отросшую бороду. Постепенно у него получалась заточка, короткая и кривая, но острая, как клык саблезубого тигра. Мы, конечно, знали, что шмоны в бараке устраивали частенько. Могли нагрянуть в любой момент. Трое в масках с автоматами и с ними еще двое без оружия. Те, кто обыскивал. Могли в момент перевернуть все вверх дном. Поэтому ворон, каждый раз закончив возиться, поднимался на нары и прятал заточку в щель между бревен под потолком. Там, где свет почти не доставал. Сразу и не заметишь. Разве что специально знать, куда глядеть. Я наблюдал за ним и понимал, что все мы по-разному готовимся. Ефим календарь ведет, считает дни, будто хочет не дать времени нас заглотить. Ворон оружие мастерит и точит. А я... Я все больше думал, что это заключение с инъекциями ведет нас к одному. Скоро придется выходить на арену. И вот тогда моя ампула и заточка ворона могут нам очень сильно пригодиться. Оля держалась молодцом. На удивление стойка Даже в тех ситуациях, когда, казалось, любая женщина должна сорваться, начать плакать или впасть в истерику, в отличие от Лизы. Ведь байкерша совсем расклеилась. Еще недавно дерзкая и уверенная в себе с хищной улыбкой, теперь блондинка словно сдулась. Тянулась к ворону, пряталась за его спиной, срывалась на крик по пустякам. Будто они поменялись местами с Евгенией. «Евгения же!» Та самая, что еще недавно сидела в углу, всхлипывала, хваталась за голову и шептала одно и то же «За что нам это?», теперь была другой. После того, как я увидел ее скрытую способность, и даже мажорчик заметил, как она метко швырнула ампулу, в ней словно щелкнул переключатель. Ни слезинки, ни вздоха. Она была по-прежнему молчалива и нелюдима, но... Но больше всего меня поражали перемены в ее теле. Из рыхлой бесформенной женщины, какой она оказалась в первые дни, она вдруг стала собранной, даже немного подтянутая, будто занималась спортом, хотя никаких упражнений тут не было и быть не могло, только ежедневные инъекции. Видимо, это препарат делал свое дело. Евгения, что называется, расцвела. Если это вообще можно назвать расцветом. В бараке чумазая и растрепанная, без душа и нормальной еды. И все же преображение невозможно было не заметить. Под подбородком больше не дрожала рыхлая складка, черты лица заострились, движения стали плавными и почти хищными. Я поймал себя на мысли, что эта женщина стала похожа на пантеру. Сидит, тихо наблюдает, выжидает, но в каждом движении читается скрытая сила. Взгляд стал другим. Теперь в нем жила решимость. И что-то подсказывало мне что она еще сыграет свою роль в таежной драме. Я хотел поговорить с Евгенией о ее переменах. Ее новая сила и способности могли нам пригодиться, если дело дойдет до побега. Но в такой коммуналке остаться с ней наедине было просто немыслимо. Кругом люди. Кто кашляет, кто шепчется, кто ворчит. Каждое слово, даже сказанное в полголоса, разносилось по бараку и заканчивалось любопытными взглядами поэтому я все откладывал разговор и ждал момента. Не спешил, потому что не знал, кому можно доверять. Да, я верил Ефиму. Старик мог ругнуться или побухтеть, но в его глазах не было лжи и двуличия. Прямой, как колода, и по-своему честный. Доверял и Ольге. Моя спутница держалась стойко, не не ломалась, и это чувствовалось нутром. Но остальные... После истории с врачом я уже ничего не исключал. Человек жил рядом со всеми, ел ту же баланду, дрожал по ночам от холода, а потом встал и пошел за дверь к врагам, оставив самого близкого человека. Стало быть, перебежчик может объявиться в любую минуту, и не обязательно из числа слабых. Еще я все чаще ловил себя на мысли, а вдруг среди нас есть подсадная утка, например, тот же мажорчик, что я о нем знаю. Только его крики и понты про богатого папашу. Я ведь не видел, как его схватили. Ворон — другое дело. Его и Лизу я наблюдал сам. Вырубили прямо на моих глазах на крыльце бара. Ольгу тоже схватили вместе со мной. Тут вопросов не было. А вот остальные... Черт его знает. Может, это моя паранойя. Но чем выше риск и сложнее ситуация, тем подозрительнее становятся люди». Это нормальная защитная реакция. Лучше видеть в каждом возможного врага и ошибиться, чем наоборот, принять врага за друга и расплатиться за это свободой или жизнью. С Ольгой мы разрабатывали план побега как могли, не привлекая лишних ушей. Для этого приходилось играть парочку. Садились в дальний угол, где доски подгнили и пахло сыростью, накрывались общим одеялом, одеяло нам все-таки выдали. Будто мерзнем и перешептывались. Со стороны будто парень с девушкой обсуждают свое молодое. Что ж, хоть наша нормальная жизнь и прервалась именно на свидании, сейчас нам было не до флирта. Нас объединяли цель и понимание, что самое главное ⁇ это побег. Хотя я порой ловил Олен взгляд, теплый и слишком внимательный. И был уверен, потянись я ее поцеловать, не оттолкнет. Но мы держали дистанцию и разрабатывали план. Рабочим оставался все тот же план, придуманный еще в первые дни, едва мы поняли распорядок. Заходят всегда трое. Старший остается у двери, держит ствол выше пояса по центру. Второй встает слева, прикрывает врача и контролирует фланг. Третий страхует ближний угол, как раз напротив наших нар. На уколах картина такая, на кормежке почти». Выходило, что, воспользовавшись эффектом неожиданности, можно попытаться убрать двоих. Но, как ни крути, третий успеет отработать по всей площади. Любой отважный герой в таких условиях превращается в дырявый манекен. Нападать нужно одновременно втроем. Главный неразрешенный вопрос — кто третий? На мажорчика надежды ноль. Язык длиннее рук, тельце хлипкая. В глазах вечная паника, которую он прячет за понтами про папу. Дед Ефим, конечно, с виду крепкий. Ладони что лопаты, но реакция уже не та. Сам признает. Силушка дремлет уж десять годков как. Он, конечно, если что подстрахует или словом отвлечет. Это да. А вот подбежать и врезать с наскоку, да так, чтобы вырубить, не сумеет, как пить дать. Остаемся мы с вороном. У него есть преимущество сила и масса а еще заточка из супинатора. Теперь он учится ее выхватывать и бить сразу. Скорее всего, он справится со своим охранником, если все пойдет гладко. У меня тоже есть козырь. После уколов приходит скорость и сила. Недолго, зато скачок резкий, как удар током. Слышу лучше, двигаюсь быстрее, да и опыт кое-какой у меня все же имеется. Запасная ампула — На тот случай, если все пойдет по кривому маршруту и придется дожимать организм на пределе. Только вот шприца нет. Раздавить и выпить? Не знаю, а вдруг не сработает. Возможно, препарат только через кровь воздействует. В любом случае, пробный шар пускать нечем. Да и незачем. Неизвестно, что выкинет на это организм. «Смотри, Макс», — шептала Оля. «Если мы не можем убрать быстро троих, когда они встанут в расстановку свою» то можно попытаться ликвидировать в тот момент, когда охранники будут только-только заходить, когда еще не разошлись по углам, по сторонам. «И все равно, если мы набросимся одновременно, мы с вороном друг другу помешаем», — сказал я. «А если еще и кто-то третий попытается втиснуться, куча мала получится». «Я могу быть третий», — тихо выдохнула Оля. «Ты?» — удивился я. «А ты когда-нибудь убивала?» Она на секунду задумалась, но потом быстро выпалила. «Ну нет, конечно, я же геолог». «В том-то и дело», — сказал я. «Здесь надо без колебаний сразу в горло, в глаза вгрызаться. Куда получится? Хотя мы можем дать тебе заточку. воронто справится и без нее, я думаю. Но тут еще один момент. Если хоть один из них успеет выстрелить, услышат остальные, прибежит наружный расчет охраны и тогда нам всем полный трындец. «Получается, — подхватила Оля, — что мы должны быть совсем рядом с дверью, когда они заходят. Да, но они тоже не идиоты. Смотрят в глазок, чтобы никто не стоял под дверью». Она помолчала, потом глаза ее вспыхнули. «А если сделать что-то вроде чучел? Ну, знаешь, из одежды. Набить чем-то и положить на нары, будто мы там валяемся. Они глянут в глазок... Люди есть, силуэты видны, значит, под дверью никого. И спокойно зайдут. Хм, я прищурился. Мысль здравая. Осталось придумать, чем их набить. Одежда есть, а вот для объема что использовать? Тут же ни одной лишней вещи. Это, конечно, задачка. Задумчиво кивнула она. Я посмотрел на нее, сузил глаза, испытующе спросил. «Скажи-ка, Ольга Николаевна...» «А что-то ты для геолога слишком уж сообразительная на выдумки. Прям целый тактик и стратег». Она хохотнула. «Максим, скажешь тоже. Знаешь, из каких передряг нам приходилось выпутываться в походах? Не поверишь. Это как тогда, в Забайкалье». Их партия, как оказалось, работала в горах, когда внезапно налетел ливень, размыла тропу, склоны осыпались, сверху накрыла грозой в придачу. Палатку унесло, а продукты размокли. Четвером они просидели ночь под скалой в мокрых бушлатах, считая секунды между молнией и громом. Тогда Оля натянула усиленную пленку на шурфовые колья, соорудила навес и подстелила сухого хай из трещин, чтобы не мерзнуть на камни. Так и выжили. Утром нашли обход и вышли в поселок. — Вот так! — закончила она и улыбнулась. — Так что не только камни колупать умеем. Я молча кивнул. Хотелось бы верить, что если придется, она и заточку возьмет, не дрогнет. Вертолет сел на старую площадку, выложенную бетонными плитами, кое-где растрескавшимися от времени и непогоды. Из щелей между плит торчала жухлая травка. Она еще держалась под натиском осени. Упрямая, лезла за камень к свету. Но громадные лопасти винта подняли вихрь и прибили траву к бетону, заставили лечь окончательно. Ветер еще не стих, когда дверца отъехала, и из машины вышла женщина. Волосы собраны в хвост, лицо без грамма косметики, такое, что не задерживается в памяти, серое и неприметное. В толпе ее бы назвали «мышкой», и, наверное, никто бы не взглянул дважды. Но стоило посмотреть внимательнее — И становилось ясно, что это только маска. На ней был сидящий по фигуре тактический камуфляж, на ногах армейские черные берцы, а на голове — кепи с жестким козырьком. Она выглядела человеком, который привык командовать и полностью адаптировался к войне, даже если шла без оружия в руках. И сразу становилось ясно, что характер у этой гости не слабый. Это была та самая лжесмотрительница с лжебазы отдыха, Только теперь ей не нужны были ни парики, ни неловкие фразочки. Метрах в двадцати от вертолетной площадки стояли двое охранников. Камуфляж попроще, автоматы через плечо стволами вниз. Они следили за периметром, но краем глаза отмечали и каждое ее движение. Еще чуть дальше, возле домика, ждал Рихард. Женщина уверенным шагом подошла к нему. Ветер от вертолета еще гулял по площадке, трепал ее хвост и кепи, но она будто не замечала этого. «Добрый день, господин Рихард!» — произнесла она. «Здравствуйте, фрау Линда!» — ответил он, обозначив легкий поклон головой, едва заметный, но выглядело это галантно. Он привык держать дистанцию, но не забывал про манеры. «А вы, значит, и есть та самая знаменитая помощница инженера?» Губы Рихарда растянулись в улыбке. «Не знаю, насколько я знаменитая», — улыбнулась в ответ Линда, «но то, что я его помощница, правда, буду наблюдать со стороны за экспериментом». «Я бы на вашем месте предпочел трансляцию», — пожал плечами Рихард. «И вам, и господину инженеру обеспечили бы картинку без риска и надобности находиться в этой глуши. Все же нет» коротко безоперационно отозвалась она. «Как угодно», — кивнул он. «Конечно, мне приятно, что такая прекрасная женщина будет скрашивать мое пребывание здесь. Но за чистоту эксперимента можете не переживать. Кормежка у обеих групп одинаковая, условия равные, достойные. Теперь все зависит от препарата». Он чуть прищурился, замолчал на секунду, будто подбирая слова, и продолжил. «Только вот я не знаю, чего ожидать от группы А. С группой Б все ясно. Там психопаты, убийцы, насильники. Им чужды сомнения. У них нет тормозов. Захотят — убьют, и моргнуть не успеешь. Для них мораль — пустой звук». Физически они, конечно, не дотягивают до элитных бойцов, но компенсируют это злобой и жестокостью, накопленной годами. Иногда решение нужно принять в один миг без колебаний. Вот они как раз на это и способны. Их ведут животные инстинкты, а не человеческие чувства и эмоции. Линда только улыбнулась. — Господин Рихард, — сказала она, — я не только буду наблюдать. «На мне еще и безопасность, и логический исход предстоящего эксперимента». Немец чуть напрягся, будто не расслышал. «Исход?» — переспросил он, слегка склонив голову. «В каком смысле?» «Неужели вы думаете, господин Рихард, что в этой схватке вообще могут быть победители?» — произнесла Линда, глядя ему прямо в глаза. «Как же?» — Рихард развел руками. «Инженер пообещал по 5 миллионов рублей каждому!» «И как вы это себе представляете?» В голосе ее теперь сквозила насмешка. «Допустим, победит группа А, что маловероятно, конечно. Но эти на препаратах. Ну и что дальше? Их отпустить, так?» «Вообще-то...» — Рихард почесал подбородок. «Я был уверен, что победит группа Б». Они показывают неплохие результаты. Физическая форма растет, показатели неплохие. Мне говорил их инструктор. Кое-чего уже добились, он их гоняет». «Хорошо», — прищурилась Линда. «Допустим, победит группа «Б». Что это меняет? Их можно отпустить?» Она задала вопрос, не отводя взгляда. «Конечно нет», — чуть раздраженно выдохнул немец. «Это ненадежный контингент. В полицию они не пойдут, но весь криминальный мир узнает, что некто инженер вот так расправляется с их собратьями и что у него много денег». «Вот именно», — кивнула Линда. «Половина криминальной среды России начнет искать моего покровителя. Конечно, это не их уровень — выйти на него напрямую или противостоять всерьез. Но знаете... «Иногда достаточно назойливой мухи или прилипчивого комара, чтобы долго не давать уснуть. А нам такие проблемы со сном вовсе не нужны». «Хм, я вас понял». Голос Рихарда стал глуше, а взгляд настороженнее. Он чуть подался вперед, огляделся по сторонам, будто опасался, что кто-то подслушает, и уже тише произнес. «Вы хотите сказать, что...» «Кто бы ни победил, вы их убьете?» «Не совсем так», — Линда улыбнулась. Улыбка вышла вроде бы настоящая, но с каким-то хищным оттенком. В этой ее змеиной хладнокровности угадывалась несгибаемость характера, а вместе с ней что-то такое, от чего мурашки бежали по спине. Даже Рихард, человек не из робких и далеко не новичок в криминальных делах, Вдруг ощутил, как где-то внутри неприятно кольнуло. Она выдержала паузу. «Ну что же вы молчите?» Не выдержал он. «Вы ведь не будете их убивать? Будете держать дальше в плену и проводить испытания?» «И это не угадали», — отозвалась Линда. Она чуть наклонила голову, словно прислушиваясь к собственной мысли, и проговорила. «Мы устроим третий тур». Третий? вскинул бровь немец. Да, там уже не придется сомневаться, кто победитель. Линда махнула рукой пилоту, что ждал у борта вертолета. Тот крикнул что-то внутрь, и через секунду из машины выпрыгнули трое. Одеты в черные. Походный тактический комплект, берцы, кепи, без огнестрела, только огромные ножи в ножных на поясах. Рослые мужчины от 30 до 40. Один смуглый, другой рыжеватый в веснушках, третий белобрысый, бледный, как вампир. На этом вся их разница во внешности заканчивалась. Лица их были словно вырублены по одному лекалу. Холодные, одинаково пустые глаза, выражение застывшее, как у каменных истуканов. Широкоплечие, высокие, мощные, двигались легко. Спрыгнули на бетон, пошли размеренным шагом и встали в ряд. Казалось, они даже смотрят в одну точку, не ожидая никакой команды. Рихард молчал. На секунду ему показалось, что это и есть настоящий финал. Не только для пленников, но и для всех остальных. Как оказалось, он многого не знал о правилах игры. И сейчас только начинал узнавать. Шайсы! выругался он мысленно. «Ненавижу сюрпризы!» Но внешне он держал марку. Лишь повел бровью. «Это кто?» — поинтересовался Рихард, не отводя взгляда. «Где-то я их уже видел». «Нет, вы их видеть не могли», — спокойно ответила Линда. «Это новые образцы. Солдаты нового поколения. Нам удалось повторить эксперимент профессора Ландера. Его лучшим созданием был дирижер». «Да-да, я слышал про такого», — оживился собеседник. Артур Богданович Савченко. О, Господи, теперь я понял, почему мне показалось, что я их видел раньше. Они похожи на него, словно близнецы, по крайней мере, издали. Дирижер был очень мощным бойцом, подтвердила Линда. Возможно, эти не уступают ему в способностях. Хм. Рихард неожиданно улыбнулся, в глазах блеснул интерес. Был дирижер... А теперь целый оркестр. Хо-хо. Так надо было с этого и начинать, дорогая фрау Линда. Он всплеснул руками, оживившись. Показывать в действии именно вот эти экземпляры. Нет, нет, женщина покачала головой. Вы же понимаете, вы, ваши инвесторы, да и все, кто за вами стоит, могли бы не поверить нам. Сказали бы, что этих людей мы готовили с юности, что их сила не от препарата, от тренировок и специального образа жизни». Она выдержала паузу, посмотрела на Рихарда внимательно и продолжила. «Вы не видели, какие эксперименты проводились в другом филиале нашей компании. Мы можем только рассказать об этом на словах. И только вам и вашим инвесторам. Но, насколько я знаю, западные партнеры моего шефа словам никогда не верили. А теперь вы здесь и сможете увидеть сами, «На что способна группа А?» «Даже если они проиграют?» — уточнил Рихард. «Даже если и так?» — кивнула Линда. «Вы все равно увидите, как обычные люди, которые в мирной жизни никогда бы не подняли руки, дерутся насмерть, как сопротивляются, защищаются, выходят за пределы возможного». Она слегка улыбнулась и добавила, кивнув в сторону тех громил, что стояли чуть в стороне. Недвижимые и молчаливые, словно каменные истуканы. А на десерт будет шоу вот с этими мальчиками. По фигурам они действительно напоминали дирижера. Та же выправка, те же широкие плечи, только не хватало каждому из них черной повязки на глаз, чтобы сходство стало полным. «Победители сразятся с этой троицей», — проговорила Линда, — Конечно, это будет не битва, а скорее казнь. Но я думаю, что и вы, и ваши инвесторы получите от этого огромное удовольствие. Мы зафиксируем на видео каждый этап испытаний. У нас уже готов защищенный канал для трансляции по всему миру». «Вот как!» — удивился немец. «Доступ к трансляции получат, конечно, лишь избранные». Возможно, не только наши постоянные клиенты и партнеры, но и те из очень обеспеченных и проверенных людей, кто любит, скажем так, острые ощущения. Ха!» Немец захлопал в ладоши, даже привстал на носочки. «Очень хитро! Очень умно! Что ж, преклоняю колено перед вами! Вы великолепно все придумали!» «Это не я!» — кокетливо мотнула головой Линда. «Это все инженер!» «Я восхищен инженером», — сказал Рихард, искренне улыбаясь. «Он даже из воздуха умеет делать бизнес». «Ну», — улыбнулась Линда, — «шоу, которому нет аналогов в мире, сложно назвать воздухом. Это будет смертельное и незабываемое шоу. Возможно, это только начало. А если оно будет пользоваться популярностью, почему бы и не развивать дальше?» «Даже если вы не станете покупать наш препарат, и ваши партнеры не проявят к нему интереса, у нас есть другой бизнес-путь. Мы найдем для таких образцов применение и реализуем все иначе — и препарат, и саму концепцию». «Ну что вы, дорогая Линда!» — поднял ладони Рихард, будто оправдываясь. «Я ведь не говорил, что мы не будем покупать». Я прилетел за тем, чтобы проконтролировать все лично, чтобы убедиться, что все честно и прозрачно. И я рад, что оказался именно здесь, в России. Это очень занимательная страна, хотя и дикая». Он сделал паузу, улыбнулся по-немецки учтиво и добавил. «А теперь позвольте пригласить вас ко мне в дом. Выпьем по чашечке горячего кофе. Я бы предпочла что-то покрепче». Усмехнулась Линда. Ха-ха-ха-ха. Рихард рассмеялся искренне. Вот она, русская прямота! Всегда восхищался ею. Конечно, Линда, прошу. У меня есть замечательный старый шотландский виски.